Глава 27. Разоблачение похитителя и возвращение знаменитого героя. Отдай по-хорошему, не то хуже будет, уговаривал Родька мальчишку угрожающе ласковым голосом. Они втроем сидели на нижней полке, братья по краям, мальчишка посередине. "Я ничего не брал", шептал тот, стараясь вырваться от них, но у него ничего не получалось. "Отпустите, а то сейчас жару, мама проснется и надаёт вам по шее". «Я тебе заору!» — Родька зажал ему рот. «А ну, тихо! Маме надо спать! И тебе тоже! Отдай нам человечка и спи себе дальше!» «Говорю уже не брал!» — промолчал мальчишка через Родькину руку. «Чего пристали? Я вообще не видел никакого человечка!» «Ещё как видел!» — сказал Светлик. «Ты глаз с меня не сводил, когда я его в руках держал! Он тебе понравился, да?» Потом я его уронил, а ты сидел наверху и смотрел, как я его ищу. И ты видел, что я положил его под подушку. А когда мы ушли, ты его вытащил и забрал себе. Так? Не так, — не сдавался мальчишка. А когда ты его забрал? Когда мы ужинали? Нет. Ты же на верхней полке сидел совсем рядом. Сунул руку под мою подушку. Никто и не заметил. Куда ты его спрятал? Никуда. Ничего у меня нет. Ладно, тогда давай разбудим твою маму. Снова вступил в разговор Родько. Мальчишка перестал вырываться. — Зачем? — Скажем ей, что ты украл нашу игрушку. — Она вам не поверит. — А мы попросим показать твой рюкзак. Она вытащит все твои вещи и найдет там человечка. Вот тогда и поверит. «Ха — Ха-ха! Ничего она в рюкзаке не найдет! — злорадно прошептал мальчишка. — Ага, вот ты попался! — подскочил на месте Роська. — Значит, ты его спрятал в другое место. Говори, куда! Мальчишка засопел, как сердитый еж. Светлику уже показалось, что он сдаётся, и вот-вот всё расскажет, но тот снова упрямо мотнул головой. — Не брал я его. — Ну вот что с ним делать? Он даже не понимает, что натворил, — вышел из себя Родька. — Ну так давай объясним. Светлик повернулся к мальчишке. — Как тебя зовут? — Марик. И что? — Вот ты, Марик, любишь Новый год? — Ну, люблю. — А Деда Мороза ждёшь? Мальчишка кивнул. — А какой ты подарок у него попросил? «Самокат двухколесный, а что?» «Ничего, просто самокат ты не получишь, и Дед Мороз к тебе не придет». «Почему?» «Потому что Новый год не наступит. Его больше никогда не будет». «Как-то не будет?» — недоверчиво хмыкнул мальчишка. «Куда же он денется?» «Исчезнет. Все забудут об этом празднике, как будто его никогда не было. Никто больше не нарядит елку и не зажжет гирлянды». «Никто даже не вспомнит про Деда Мороза, и дети никогда не получат новогодних подарков, и лето не наступит. Будет вечная зима!» Марик смотрел на братьев широко раскрытыми глазами. «У меня день рождения в новом году. Его что, тоже не будет?» «Нет», — безжалостно отрезал Родька, — «у тебя вообще больше не будет дня рождения. Ты останешься навсегда таким мелким». «Почему?» — голос Марика задрожал. «Потому что ты...» «Похититель Нового Года! Ты украл ключ от сказки!» «Я не крал какой ключ!» Светлик отодвинул ручку, чтобы тот не напирал на мальчишку и сказал. «Человечек, которого ты взял, не простая игрушка, а волшебная. Он и есть ключ, и он должен висеть на главной елке. И если мы завтра его туда не вернем, случится беда. Сейчас еще можно все исправить. Отдай его нам, а мы сделаем так, чтобы Новый Год не исчезал». Тогда у всех детей будет праздник и много подарков, а ты получишь свой самокат. но где человечек?» Марик некоторое время сидел не шевелясь и молчал. Наверное, решал, что хуже — лишиться сразу Нового года, подарков и дня рождения или всего лишь остаться без новой игрушки. Братья терпеливо ждали, поглядывая то на него, то друг на друга. Наконец Марик тяжело вздохнул, понуро слез с постели и на коленях заполз под свою полку потом выбрался оттуда, держа в руках сапоги. — Вот дают! — восхитился Родька, когда тот достал из сапога человечка. — Запрятал так запрятал. — Нате, заберите, — буркнул Марик. — Я же не знал, что он волшебный, что он, это, ключ. — А если бы и не волшебный? Он все равно не твой. Тебе мама не говорила, что чужое брать нехорошо? — спросил Светлик с облегчением, сжимая в руке Чика. — А зачем он вам? Не смутился Марик. «Вы большие, в школе учитесь, вам в игрушки играть некогда, а я собираю их. У меня целая коллекция разных героев, а такого еще нет». «Да? И ты знаешь, что это за герой?» «Конечно знаю. Это самый младший гном из сказки про Белоснежку. У него и колпачок, и штаны, и башмаки — все гномовское. А вы сами не догадались, что ли?» «Бедный Чик», — подумал Светлик, забираясь к себе на полку. «Как, наверное, обидно, когда тебя постоянно принимают за кого-то другого». Он спрятал человечка в карман спортивной кофты и до конца застегнул молнию, а кофту свернул и положил поближе к стене, куда не могли бы добраться никакие ловкие марики.